Примерно в десяти километрах от дэл де начиналась асфальтированная дорога. Старая, местами занесенная каменной крошкой, местами провалившаяся, но все-таки, дорога с твердым покрытием, вдоль которой кривили столбы обладателей неработающих фонарей. Дорога начиналась за нешироким метров тридцать оврагом, через который был переброшен деревянный мост. Овраг оказался узким, но глубоким и длинным, протянулся в обе стороны километров на 15 Настоящий каньон, преодолеть который без переправы не было никакой возможности. Около моста, разумеется, КПП. Два бетонированных дота с зенитными пулеметами и штаб, он же казарма, он же склад, он же бар, он же гараж. Здания, конечно, были разными, но располагались кучей стена к стене и производили впечатление единого целого. Дорогу у КПП блокировали вкопанные, точнее, вбитые в асфальт, валуны, скорость волей-неволей сбросишь, за которыми устроили навес. А остановившись под ним, друзья и дали короткое интервью военным. «В Дэлда-Сити или проездом?» «В Сити. Развлечься? А может и поработать?» — не стал скрывать майор. «Грузчиками. У нас есть кое-какой товар на продажу». «Если сеть будет работать, прочитайте законы города», — посоветовал военный. «Их немного, но наказание за большинство нарушений виселится. Так что облегчите жизнь и себе, и нам». «Спасибо за предупреждение». «На вас плевать, время жалко». Над шуткой пришлось посмеяться. Потом пришлось заплатить две радиотаблы в качестве дорожного сбора, рассказать пару свежих анекдотов, поскольку ребята на КПП изнывали от скуки и отбыть. К сидельным сумкам, несмотря на опрометчивую оговорку насчет товара, военные интересы не проявили. Подъехал грузовик Топтунов, обещавший и серьезный дорожный сбор, и неплохую пошлину, и защитники моста потеряли интерес к Яше и Фредди, что им было только на руку. По асфальту путь получился легким, к тому же дождь в эти часы почти стих, Так что доехали быстро, и следующую остановку сделали километрах в четырёх от города, там, где стелившаяся до сих пор низина начала постепенно забирать вверх к большому и пологому холму, на котором поднялся Дэлда Сити. «Красиво, да!» Майор не спрашивал, а чувствами. «Я слышал, что Сити Бухнера красив и необычно, но представить не мог, что настолько...» «Ты видел фото», — напомнил сатана. «Чужие фотографии, как безалкогольное пиво. Пытаются передать вкус, но все равно врут. Дождь мешает. Плевать на дождь». И, в принципе, Яша был прав. Плевать. Дыл до сети возвышался над Зандром, подобно сказочному великану. И в проливной дождь, и на раскаляющем солнце город выглядел необычно, но при этом величественно. Он походил на замок из сказки. Огромный донжон в центре, стены с башнями вокруг и низенькие деревенские домишки на подступах. И даже недостроенность добавляла ему шарма, напоминала о том, что чудесному замку пришлось многое пережить. Так же, как всем после времени света. — Я понимаю, почему по Кеннеди хочет его захватить, — произнес майор, по-прежнему не сводя глаз с дэл он прекрасен. А еще в нем полно производств. Есть работающие электростанции, оранжереи, солнечные батареи. Он прекрасен, как мечта. Он словно издевается над Зандром. «Ты что, синие розы нанюхался?» «Я просто давно не видел ничего красивого», — неожиданно улыбнулся майор. «Оказывается, соскучился». «По красоте...» по изяществу, на которое способна и природа, и человек. По законченным линиям, гармонично вписанным в пейзаж, или по резким, словно выстрел, нарочито выделяющимся, привлекательным. Красота, она ведь бывает разной. А город, что стоял сейчас перед ними, был красив и пленительно необычен. Он действительно был мечтой человека, издевающийся над грязью Зандра. «Кеннеди его погубит», — проворчал сатана. «Завоеватели всегда губят». Дюк не строил сети, но все говорят, что он любит свой город, а Кеннеди просто хочет стать главным. Этот разговор состоялся давно, часа три назад, а сейчас друзья стояли в маленькой темной лавке, в которую завернули, чтобы укрыться от дождя и прикупить консервов, Это заведение им рекомендовали опытные люди и зачарованно смотрели на оранжевый шар, на крупный, яркий и дерзкий оранжевый шар, который хозяин выставил на самый центр грязного прилавка. Консервы настоящие, а не тушеная человечина у него тоже имелись, но, поняв, что к нему завернули денежные гости, ушлый торгаш счел своим долгом предложить редкости. «Настоящий апельсин?» — сглотнув, переспросил майор и пятернёй почесал бороду, что символизировало у него выражение крайней формы изумления. «Да?» «Откуда?» «Из оранжерея Дюка, разумеется», — развёл руками торговец. «В заандре апельсины не растут». «Вы обокрали Дюка?» «У нас бизнес». «С Дюком?» «С его людьми. Покупаете?» «Апельсин в самом деле настоящий?» — грубовато спросил сатана. Он не разделял восторга в друга, однако тоже испытывал желание попробовать фрукт. «Можем вскрыть апельсин сразу же после оплаты», — спокойно ответил торговец. «Если окажется, что он сухой, гнилой или искусственный, я немедленно возвращаю деньги». На радиоактивность и всевозможные заражения фрукт уже проверили. «Сколько денег?» 20 радиотабл». «Ты шутишь!» «Найдите дешевле». «В Зандре?» «Хорошо, что ты сам вспомнил правильный ответ на собственный вопрос», — рассмеялся торговец. «Берете?» Оранжевый шар издевательски лежал посреди прилавка, а двое мужчин не сводили с него глаз. «А если мы найдем дешевле?» «На одну-две радиотаблы, не более. Я всегда даю среднюю цену». «На одной радиотабле моя лапа может работать полгода» сообщил сатана, чуть поднимая правую руку. «Рад за тебя? Дай нижнюю цену». Торговец бросил взгляд на майора, тот с большим трудом справлялся с желанием схватить апельсин и броситься бежать. Улыбнулся и кивнул. «Только ради твоих лап, сынок, восемнадцать!» Это все равно было дорого, безумно дорого, и именно поэтому помощник торговца держал посетителей на мушке автомата, но противиться возникшему желанию не было никакой возможности. «Плати — Плати! — прошипел майор. И сатана кивнул. — Мы возьмем. — А консервы? Тоже — Тоже. Торговец рассмеялся. — С вами приятное имя дело, господа. Заезжайте чаще. — Только не говори, что у тебя есть хурма. Вы готовы за нее заплатить? Майор застонал. Предместия Дылда-Сити не полагались. По замыслу авторов проекта, «Сити» должен был стать законченным объектом именно городом, а не его центром, в котором каждое утро спешат на работу счастливые владельцы малоэтажных коттеджей. А может, и полагались для самых счастливых, но их просто не успели построить. В общем, неизвестно. Как бы там ни было, нынешние предместия «Дылды» появились после времени света и были целиком и полностью детищем Зандра, ничем не отличаясь от множества других поселений, раскиданных по обитаемым просторам. Переплетение узеньких улочек, тупиков и небольших площадей для базаров, домиков и домишек, палаток, строительных бытовок и контейнеров, навесов, шалашей, цистерн и сараев. Здесь отсутствовали канализация и водопровод. Дюк попробовал провести, но каждую ночь... К трубам подключалось такое количество умников, желающих украсть драгоценную жидкость, что от затеи пришлось отказаться. Здесь резали животных на улицах, а крысы локали из луж кровь, смешанную с дождевой водой. Здесь продавали себя и наркотики, играли на деньги и с жизнью, мечтали о лучшей доле и ненавидели тех, кто ее добился. Предместия торговали с Дэл-де-Сити -де и андром платили Дюку за защиту, воду и электричество, но их население росло гораздо быстрее, чем число обитателей башен, то есть, собственно, сити. С каждым часом вызывая все большее раздражение Бухнера. Исторически сложилось так, что лучшие постройки и заведения предместий располагались ближе к городу, и, чтобы оказаться у надежного постоялого двора, друзьям пришлось проехать трущобы насквозь от Зандра до Кольцевого шоссе. Настоящий апельсин. Майор до сих пор не мог поверить в чудо. Точно такой, как в детстве. Пахучий, сочный. Не вопи, — попросил сатана, поправляя мотоциклетный шлем. Дождь и незнакомая обстановка заставили его оставить снаряжение на себе после поездки. Здесь плохое место для хвостовства. Неужели ты не удивлен? «Апельсином?» «Да! Я в шоке!» «Так я тебе и поверил!» Они съели апельсин прямо в лавке, как посоветовал продавец, не только потому, что не доверяли, им не терпелось. Осторожно разрезали и сняли шкурку, насладились запахом цедры и даже ее горьковатым вкусом, а затем потрясающим, забытым и оттого еще более дорогим вкусом самого оранжевого. Плод оказался спелым и сочным, точно таким, как раньше, до времени света. Съев его, Фредди и Яша долго смотрели друг на друга, испытывая смешанные чувства — наслаждение, удивление, радость и легкую грусть. А затем молча повернулись и вышли из лавки. Не стали прощаться с человеком, который напомнил им о прошлом. «Мне нравится, что тут есть внутренний двор». — громко произнес сатана, вкатывая мотоцикл в небольшие ворота. — Можно быть спокойным за машины Ты оптимист. — Знаю. — В Зандре воруют повсюду. — Зато здесь мы будем точно знать, кто проспал. — хмыкнул Фредди и покосился на высоченного охранника. Тот даже ухом не повел. Вообще охранник заведения особенного интереса к гостям не проявил. Пропустил без вопросов. А... Пропустив, лениво поднялся и стал медленно закрывать ворота, чем сразу же вызвал подозрение майора. «Что случилось?» — осведомился Яша, останавливая мотоцикл так, чтобы помешать высокому. «Так надо», — коротко ответил охранник, не демонстрируя, впрочем, никакой враждебности. «Кому надо?» Ответ на этот вопрос охранник знал, но понимал, что произносить его нельзя. Поэтому прищурился, изображая существо недалекое и делающее только то, что велят, однако обмануть гостей не сумел. Насторожившийся сатана тоже подал назад, демонстрируя желание покинуть так понравившийся ему дворик, а из дома вышли трое вооруженных людей. Поняли, что засада сорвалась. При их появлении Яша и Фредди положили руки на автоматы, однако поднимать оружие не стали. Охранник же просто потрогал свою пуколку, но благоразумно убрал руку, не желая нервировать опытных ребят. «Нас хотят ограбить?» — с веселым удивлением осведомился майор. «Все в порядке, мы люди боксера», — громко произнес главарь троицы. «Слышали о таком?» «Теперь слышали. Только теперь мы люди здесь случайные, проезжие и мирные». Дальше перечислять не стали, решили, что и этого вполне достаточно. Бандиты же помолчали, ожидая продолжения, после чего главарь представился. «Меня зовут Мешок, и я хочу просто поговорить». Местные были хорошо вооружены, штурмовые винтовки и автоматы, однако так же, как Сатана с майором, их не поднимали, что оставляло надежду на мирный исход. «То есть вы не будете приближаться?» «Нет», — спокойно пообещал Мешок. «Если все пройдет хорошо, я даже поставлю вам выпить». «Тогда давай поговорим», — улыбнулся Яша, однако оставил руку на автомате. «Вы приехали из Зандра?» «Конечно». «С юга?» «С севера?» «Откуда?» «Наше дело». «Лучше ответь», — достаточно вежливо попросил Мешок. «У боксера сейчас плохое настроение, и он все равно спросит». Прозвучало очень по-деловому, а главное — обоснованно. И чтобы не показаться отморозком, Яша ответил. «Из аттракциона хмурой Куки». «Зачем приехали в Дэлда-Сити?» -де «По дороге. Мы едем на юг. Далеко. Наше дело. Цель путешествия боксера не касалась, поэтому на этот раз...» Мешок проглотил неопределённый ответ. «Кто может за вас сказать?» «В смысле?» Майор прекрасно понял вопрос, однако решил сыграть лоха. «Кто вас сюда звал?» «Я ведь говорил, мы в Дылда-Сити проездом». «Извини, забыл». Охранник обернулся. «Дурак! Возможно, он считался хорошим вышибалой, но абсолютно точно не умел правильно вести себя с опытными» готовыми к любым опасностям бойцами. Охранник обернулся. Коротко и резко. Думал, что лохи зандра слишком увлечены диалогом и не заметят движения. Обернулся. И два подкрадывающихся с улицы бандита их шаги отлично скрывал усиливающийся дождь, оказались в идиотской ситуации на мушке у молниеносно развернувшегося Фредди. «Стоять!» А его ТС-19-19 Внятно доказал, что нужно подчиниться. — Вы тоже. Яша первым вскинул ствол, заставив переговорщиков замереть, и немедленно подвел итог короткой встречи. — Мы уходим. — Лучше вам остаться, — тут же отреагировал Мешок. — Не надо было брать нас в кольцо. Они неверно оценили ситуацию. — Теперь поздно. Продолжая держать уличных на мушке, Сатана завел и без труда развернул тяжелый мотоцикл, наглядно продемонстрировав преимущество усиленных кибернетических конечностей. Майор провозился чуть дольше, но тоже повторил маневр. «Всего хорошего». «Это ошибка», — усмехнулся Мешок, не делая, впрочем, попытки схватиться за оружие. «Большая ошибка. Посмотрим». На самом деле у них был шанс. Хороший, жирный шанс вырваться. Мощные, подготовленные для Зандра мотоциклы Без труда проламывались через узенькие улочки трущоб. Лотки ящики прохожие либо сметались с дороги, либо убегали сами. Крики и выстрелы вслед. Такое случается. Привыкли. Пригнулись, прибавили и плевать на пули. Куда ехать примерно представляли. Сначала строго прямо до окружного шоссе, чтобы не плутать в переплетениях предместий, там резко повернуть на восток и выскочить из дыл до сити через другой сектор. План сложился мгновенно. Нужно как можно скорее оказаться там, где сполна сыграют преимущества мотоциклов скорости. И тогда у них был шанс. И ливень хлестал за них, потому что улочки не были запружены народом, а преследователи не могли как следует прицелиться. пули таранили ранили льющиеся с неба воду, крики затихали вдали, им оставалось всего сто пятьдесят метров до окружной, когда с ее второго яруса неожиданно ударил пулемет. Хлесткая очередь уложила на асфальт машину майора и заставила остановиться сатану. Дерьмо. Нас не пускают, вижу. Окружная контролировалась солдатами Дюка, однако считалась общественной дорогой, на которую дозволялось выезжать всем. Со стороны Сити она была опутана колючкой и представляла собой первую линию обороны. Частично разрушенный второй ярус был закрыт для проезда. На нем располагались огневые точки солдат-герцога. Вот одна из них и ожила при появлении беглецов. — Что происходит? — майор поднял машину и огляделся. — Куда? — понадеявшись на окружную, Они сами загнали себя в ловушку, и теперь их могло спасти только... Нет, сегодня без чудес. Пикап с преследователями перекрыл улицу, и на друзей уставилось не менее шести стволов, в том числе пулеметный. Высыпавшие на второй ярус солдаты всем своим видом давали понять, что к ним лучше не приближаться. И у друзей оставалось два выхода. Честный бой... «До последней капли крови» или «Я помню, вы хотели поговорить», — улыбнулся майор, поднимая руки.